Мужчинам мы давали убежать, если они хотели убежать. Я сказал, чтобы твой дом не поджигали, и книги будут целы. Любовь, почему ты не такой, как остальные? Я такой, как они. Я человек, как каждый из них, как ты. Нет, ты не похож. Я такой, как они, и ты такой. Послушай, Сельвер.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 Его взгляд скользнул в сторону и уставился в другую явь, а губы остались открытыми и безмолвными. Дыхание присвистнуло у него в горле. Они звали Сельвера по имени, много далеких голосов звали снова и снова. «Я не могу остаться с тобой, Любов, плача сказал Сельвер, не услышал ответа, встал и попробовал убежать.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 Он брел, спотыкаясь, плакал и что-то говорил, весь во власти сна. Они увели его с собой в Энтадор. Там два дня и две ночи он лежал, беспомощный и безумный, в наспех сооруженном мужском доме, шалаше на ячном берегу. За ним ухаживали старики, а люди все приходили и приходили в Энтадор и снова уходили, возвращались на место эш -сена, которая одно время «Центром», хранили своих убитых и убитых лавеков. Своих было более трехсот, тех больше семисот. Около пятисот лавеков было заперто в бараках загона, которые не сожгли, потому что он стоял пустой и в стороне. Примерно стольким же лавекам удалось убежать. Часть добралась до лесорубов на юге, которые нападению не подверглись, остальные притаились в лесу или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 Они были не в силах его убить, и, может быть, он убивал их. Некоторые ловеки собирались вместе. Такие группы из десяти-двадцати ловеков были вооружены топорами для рубки деревьев и пистолетами, хотя зарядов у них почти не было. Их выслеживали, окружали большими отрядами, а потом захватывали, связывали и увозили назад в эш -Сен.